Глава 61 Свидание. Никогда не думала, что однажды пойду на свидание с собственным супругом, но я раньше о многом не могла и помыслить. Например, о том, что моим домом станет другая планета, а теперь не могу дождаться, когда увижу бирюзовые небеса Ашхары и обниму своих малышей. В очередной раз бросила придирчивый взгляд в зеркало и нервно поправила ни в чем не повинный комбинезон. Специальная ткань плотно облегала тело, но рельефный рисунок скрывал лишние анатомические подробности. Все было в порядке. Фигура, благодаря медицинским технологиям развитых миров, выглядела так, как в лучшие мои годы. Даже последствия недавних родов полностью прошли. Но меня сейчас это мало успокаивало. На мой взгляд, в сравнении с хрупкой красотой наеме, я выглядела грубовато. Конечно, глупо было задумываться о подобном, но женщина всегда остается женщиной. Вчера мы довольно долго обнимались с Эрсом, но полностью избавить его от холода у меня не вышло. Оно и понятно. Мы были в разлуке более десяти месяцев, а объятия в одежде – это совсем не тот уровень близости, который мог бы снять последствия энергетического голодания моего ашхардца. Поэтому мы с Эрсом договорились встретиться сегодня там же, в грузовом отсеке. Теперь и я сама ощущала ту неловкость, о которой говорил мой генерал. Я знала об этом мужчине все, от крошечной родинки на правом плече до того, как темнеют его глаза в порыве страсти. А вот Эрс сейчас не помнил обо мне ничего. Даже о том, что мы женаты и у нас двое детей, ему просто сообщили. Ситуация выходила странной и к романтике не располагала. Но нам надо было с чего-то начинать. На небольшом шаттле пройти расстояние от каюта до грузового отсека занимало от силы пару минут. Но мне не дались не так уж легко. «Привет». Неуверенно улыбнулась я, увидев высокую фигуру мужа, стоявшего возле иллюминатора. «Кира, ты прекрасно выглядишь!» Так же напряженно ответил Эрс. «Я чувствую себя старшеклассницей, хотя даже в школе я так не нерабела перед парнями», призналась я, не решаясь приблизиться к мужу. «Мне не есть чем сравнивать свои эмоции. Я очень ждал, когда мы сможем увидеться», признался Эрс, делая шаг ко мне. «Тебе опять плохо? Морозит?» — обеспокоенно уточнила я, забыв о глупой неуверенности и собственных комплексах. Я сама обняла Эрса и услышала его облегченный вздох. Сегодня мой генерал охотно прижал меня к себе, а потом увлек за собой в удобное кресло, которого я не замечала раньше. Наверное, мой ашхарец его принес, когда готовился к этому… Хм... свиданию. «Мне очень приятно обнимать тебя, Кира, но нашей встречи я ждал не поэтому», — удивил меня Эрс. «Да? А для чего?» интересовалась я, устраиваясь поудобнее на коленях мужа. «Мы скоро прилетим домой. Я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы. На самом деле у меня их накопилось очень много», сказал мой генерал, едва ощутимо поглаживая меня по спине. «Понимаю. И что тебе интересно?» спросила я, стараясь не реагировать на эту невинную ласку. «Вчера мы долго беседовали с Рау. Он рассказал мне все, что сам знал, а потом пообещал сломать челюсти если я тебя снова обижу». «Это правда, что когда мы в первый раз увиделись, я тебя сильно нахамил?» Лукаво сверкая темными глазами, спросил Эрс. «Я так давно не видела улыбки любимого мужчины, что откровенно залипла». «Кира?» — обратился ко мне муж, пытаясь привлечь мое внимание к вопросу. «Ну, твой Хаал не стал бы шутить такими вещами. Для чего ты интересуешься?» — уточнила я. «Пытаюсь понять, почему ты все это делаешь для меня. Я знаю, что сейчас у нас семья и связь, но в тот момент ты ничего не была мне должна», озадачил меня вопросом мэрс Ну, изначально был контракт и просьба Рау. Я обещала ему позаботиться о тебе, но дело даже не в этом. Когда я первый раз тебя увидела, ты был без сознания. Можешь считать меня слабой и бесхарактерной, но я не смогла бы просто переступить через человека. Ну а потом... «Когда лежишь практически голый в кровати с мужчиной, то трудно его считать совсем уж незнакомцем», — как-то неловко пошутила я. После этих моих слов взгляд моего генерала изменился, стал чисто мужским, томным. В темных глазах загорелось ничем не прикрытое желание. Я знала это выражение и очень скучала по нему, но не могла сейчас себе позволить поддаться этому влечению. Это стало бы ошибкой». То, что я сижу на коленях любимого мужчины, теперь чувствовалось острее. Тёплая ладонь мужа уже гуляла по моей спине уверенней, в каждом движении чувствовалась эротичность. А на ментальные щиты давило возбуждение Эрса. «А что было дальше, когда я проснулся в твоих объятиях?» — хриплым, низким голосом спросил муж. «Ничего. Ты нарычал на меня, и мы поругались. Теперь твоя очередь отвечать на вопросы», — поспешила я перевести тему. «Мы так не договаривались», – ворчливо сказал Эрс. «Вообще-то мы никак не договаривались, но это будет справедливо. К тому же мы не в первый раз играем в эту игру. Однажды мы уже делились так откровениями», – с улыбкой вспомнила я. «Хорошо. Я отвечу на твой вопрос, а потом ты расскажешь о тех откровениях. Хочу знать о тебе больше», – тихо произнес Эрс, а его ладонь в это время по-прежнему скользила по моей спине, опускаясь все ниже. Не знаю, осознанно ли муж соблазнял меня или нет, но нить беседы начала ускользать от меня. — Так что ты хотела узнать? — хрипло спросил мой генерал. — Я тоже хочу знать о тебе все, Эрс. Расскажи, как ты жил эти десять месяцев? — спросила я, окончательно вернув себе ясность ума.